Снега на шоссе оказалось на удивление немного. С настоящими трудностями они столкнулись только у подножия холмов, тут-то и пригодилась зимняя резина, которую поставили на форт в гараже прокатной компании. Зато в холмах, густо поросших пихтами и елями, снега было гораздо меньше, и Гледис, с облегчением вздохнув, указала Чарли на идущую вглубь леса неприметную дорогу. По ее словам, до места, куда они ехали, оставалось не больше полутора миль. Пока Чарли осторожно вел Форд по присыпанным снегом клеям, Гледис рассказывала ему о том, как маленькой девочкой она ездила туда с отцом и с матерью. Этот дом уже тогда нравился ей, но, к сожалению, родители Гледис никогда не жили там долго, хотя Шалеей принадлежала их семье на протяжении ста лет. «Должно быть, это действительно очень красивый и интересный дом», — почтительно заметил Чарли. «У старых построек всегда есть, если не душа, то, по крайней мере, свой собственный характер». «Почему же там тогда никто не жил?» «Может быть, вы пришлись ему не по душе?» Последние слова Чарли произнес почти шутливым тоном, хотя на самом деле он относился к этим вопросам достаточно серьезно. «Нет». Он никогда не верил в то, что призраки прежних жильцов способны выжить новых владельцев только потому, что они относятся к их общему жилищу с недостаточным почтением. Однако ему были известны случаи, когда целые семьи попросту не приживали в старых домах, преследуемые постоянным ощущением подавленности и самой настоящей тревоги. Сам он называл подобное явление архитектурно-психологической несовместимостью. И все же ему казалось, что в случае с родителями Гледис дело было в чем-то другом. Возможно, старый дом действительно стоял слишком далеко от благ цивилизации, и людям, привыкшим к городскому быту, жить в нем действительно было неудобно. Впрочем, он подумал, что Гледис похоже чего-то не договаривает. Гледис засмеялась его шутки. «Это действительно не совсем обычный дом», — сказала она. «Я уверена, что у него есть душа. Во всяком случае, когда находишься внутри, то начинаешь чувствовать что-то особенное. Он как будто несет на себе отпечаток личности той леди, для которой он был построен. Бревна, из которых сложены его стены, словно насквозь пропитались ее аурой» и теперь понемногу отдают ее, как по ночам отдает тепло, нагревшаяся за день кирпичная кладка. Лично мне было очень приятно ощущать это, но вот моим родственникам я как-то пыталась уговорить Джимми и Кэтлин использовать шале как летний дом, но они прожили там всего лишь месяц и сбежали. После этого Кэтлин и слышать не хотела о том, чтобы когда-нибудь там поселиться. Возможно, это Джимми напугал ее, наговорив всякой чепухе о призраках и духах, но факт остается фактом. Она не взлюбила этот дом, хотя другого такого романтичного и красивого места я, пожалуй, не знаю. Чарли улыбнулся, Гледис, но это была скорее вежливая улыбка. Снова поднимался ветер, и он сосредоточился на управлении машиной, стараясь удержать урчащий форт на дороге. «Пожалуй, на обратном пути все же придется надеть цепи», — подумал он, впиваясь взглядом в чащу обступивших дорогу деревьев. Они проехали еще немного, и Глэдис сказала, что дальше придется идти пешком. Чарли тут же остановил машину, и бы вышли на засыпанную снегом дорогу.